Глава одиннадцатая. В этот раз мы летели куда дольше. Температура воздуха заметно выросла, и я не хотел оставаться в лесу еще на одну ночь. Кто знает, что там еще может ждать внизу, кроме зачумленных деревень до холодных человекообразных теней. Мы старались держаться низко и пролетели несколько темных поселков, лишенных признаков жизни. А уже под утро, На горизонте показался какой-то большой город. Вероятно, это была Пермь, но точно я сказать не мог. В режим входить не было никакого желания, а электронные навигаторы не работали. Должно быть, спутники позбивали еще в самом начале горячей фазы ядерной войны. Садиться для привала на день возле разрушенного ядерным оружием города — так себе идея. Поэтому я с досадой дал знак ведущему отворачивать в сторону, и начал пристальнее глядеть вниз в поисках подходящей площадки. Потом, уже смирившись с тем, что путешествие затягивается, я снова попробовал воспользоваться тюрвингом перемещения. И в этот раз у меня получилось. От неожиданности я чуть не потерял управление, оказавшись в полукилометре от остальной группы. Вернувшись обратно обычным путем, я сделал знак ведущему «Садимся» и начал спуск вниз, уже предчувствуя скорую развязку и с тюрвингами. Мы садились на высоком берегу какой-то речки. Это было единственное свободное от деревьев пространство подходящих размеров. Перед самой посадкой, волнуясь, как справится пилоты в этих условиях, я оглянулся и поискал глазами паропланы родителей. Сначала я не слишком обеспокоился, когда не смог их обнаружить. Нужно было сосредоточиться на посадке, и я не имел возможности крутить головой достаточно интенсивно, чтобы получить полный обзор. Но уже на земле, ощущая легкий дискомфорт, я вошел в режим, чтобы вычислить траектории тех, кто садился вслед за мной. И вот тогда по-настоящему испугался. Меня даже из режима выбило, потому что я смог насчитать только 18 парапланов. колотящимся сердцем я добавил мощности на винт, который еще крутился, и купол. Не успевший погаснуть, снова наполнился воздухом. Когда я оттолкнулся от берега, устремившись обратно в воздух, я успел показать Каю марсианский жест, который означал нехватку чего-либо. Тот в ответ вопросительно всплеснул руками: Ничего, он умный, он поймет. Сейчас важна скорость. Я переместился с помощью Тюрвинга вдоль своей траектории. Внимательно, в режиме, оглядел пространство. Никаких следов других парапланов. Ни в воздухе, ни на земле. Еще один скачок, и снова пусто. И вот Тюрвинг снова перестает работать. В состоянии близком к панике я метался по всему нашему пройденному пути, наплевав на правила безопасности. Как я мог упустить родителей из поля видимости? Почему не контролировал самое главное? У меня не было ответа на эти вопросы и от этого было совсем погано. В конце концов, на последних крохах заряда, уже под вечер, я вернулся к месту, где оставил отряд. Больше всего я опасался, что Кай организует поисковую экспедицию до моего возвращения. Но, к счастью, у напарника хватило благоразумия сохранить основную группу. Чтобы не забрала родителей и пилотов, оно это сделало прямо в пути, в полете так что риск потерять кого-то еще был более чем реален. Снижаясь в лучах закатного солнца, я оглядел небольшой лагерь, разбитый возле кромки леса и хорошо замаскированный под местность. Если бы я не знал, где искать, наверняка при беглом осмотре ничего бы не обнаружил. Первое подозрение у меня появилось, когда я коснулся ногами земли, не раньше. Меня никто не вышел встречать. Возможно, в другое время я бы попробовал снова подняться в воздух, чтобы еще внимательнее в режиме оглядеть местность. Но у меня не было заряда для взлета, а ветер, как назло, стих до полного штиля. Аккуратно сложив купол, я направился к палаткам. В лагере по-прежнему было тихо. Гадая, от какой опасности могли скрываться мои соратники, я откинул полок и заглянул в ближайшую большую палатку. И с огромным удивлением обнаружил десять человек из отряда, среди которых были Кай и Таис. Они были связаны по рукам и ногам, рты закрыты кляпами. Кай страдальчески глядел на меня со смесью сожаления и раскаяния. Я замер. Осторожно, стараясь не производить никаких звуков, закрыл полок и сделал шаг от палатки. И тут ощутил чье-то присутствие. Резко обернувшись, я вошел в режим и достал тюрвинг перемещения. «Если убежишь, они умрут», — произнесло существо, которое стояло передо мной. Язык не поворачивался назвать его человеком. Синюшное лицо, облезлая кожа на щеках, страшные раны на руках и ногах, в которых застыло нечто, напоминающее коричневое желе. Я сразу вспомнил про двоих тяжелых, которые погибли после заражения, которое устроила Таис, когда не контролировала себя. Существо было похоже на тех погибших, разве что выглядело еще хуже, куда более потрепанным. Те просто не успели дойти до такого состояния. «Положи тервинг в рюкзак и отстегни его», продолжало существо скрипучим, лишенным выражения голосом. Краем глаза я уловил какое-то движение. Посмотрел в ту сторону. Существо, угрожавшее мне было не одно. Лагерь окружали десятки, если не сотни таких созданий. Кто ты? спросил я. Это не важно, ответила она. Важно, что твои родители погибнут в следующую минуту, если ты не выполнишь наши требования а твои люди присоединятся к нам. И ты ничего не успеешь сделать, даже не пытайся. Помедлив секунду, я спрятал тюрвинг к в рюкзак, потом снял груз и положил его в траву перед собой. «Освободи своих людей. Сверните лагерь и следуйте за нами». Продолжал давать указания существо, когда-то бывшее человеком. Мне ничего не оставалось делать, как выполнить их».